Глава 9 Остатки тяжелых туч рассеялись, унеся с собой все тревоги предыдущего дня. Их место заняла легкая дымка, сквозь которую на все еще мокрую слякотную землю падали яркие солнечные лучи. Мне было жарко, хотелось пить, но я радовался всем сердцем. После разговора с Ати у меня, вернее у нас, появились ясность и цель, реальная цель, Благодарные тому, что ливень и гроза миновали, мы бодры шагали на юг. Как-то незаметно рядом с дорогой выросла темная полоска леса. То тут, то там, среди зелени появлялись мелкие тропы, которые убегали, как ручейки в гущу деревьев. К одной из таких троп нас и подвел Минар. «Ну вот, и прибыли», — он спрыгнул с лошади. «Дальше придется идти через лес, так что предлагаю перекусить здесь». Возражать никто не стал. Привал был недолгим, и как только теплый горьковатый сидр смочил нам горло после еды, лямки тяжелых мешков вновь врезались в плечи. Золотые солнечные лучи, в которых плясали блестящие пылинки, косо падали сквозь плотный занавес из ветвей и листьев, придавая почти волшебное свечение лесному полумраку. Холодный сырой воздух, пропитанный сладкими запахами живых растений, немного дурманил, а доносившиеся сверху пение птиц и голоса неизвестных животных напоминали о том, что мы лишь гости в том таинственном мире. Спустя два часа мы вышли к небольшой поляне, наполовину залитой солнечным светом. Словно часовые, лужайку окружали плотные ряды могучих сосен, охраняя покой скромной хижины, наполовину вросший в землю. Из кривой узкой трубы тянулись струйки белого дыма, так что было ясно, что хозяин дома. Оставив нас в стороне, Минар скинул плащ и поспешил к домику. На легкий стук дверца приоткрылась, и Минар проскользнул внутрь. Потекли томительные минуты ожидания. Когда дверь вновь распахнулась, оруженосец вышел на свет в сопровождении высокого старца, хотя до этого... Я никогда не встречал отшельников, данное слово очень подходило к хозяину хижины. Время и одиночество явно наложили свою печать на его облик. Длинные, белые, как снег, волосы спускались на плечи и сливались с такой же белой бородой до пояса. Одет отшельник был в серый балахон до самой земли, отчего казалось, что старец не идет, а плывет по траве». Приблизившись почти вплотную, он оглядел нас слегка выцветшими глазами, причмокнул и громко вздохнул, выказывая не самое лучшее настроение, возможно, вызванное нашим неожиданным появлением. Мы молчали. Затянувшаяся пауза, похоже, еще больше рассердила старика. Он снова громко вздохнул, потряс седой головой и заговорил глубоким чистым голосом ну ка ну ка ишь пришли голодранцы юнцы безмозглые из гнезда выпали давай сразу героев изображать забавно отшельник явно не был впечатлен нашим видом ну и что нужно горе героям почему меня отдел важных отрывать решили мы недавно наткнулись на одну весьма интересную книгу поспешил с ответом минар а я здесь причем перебил его старец Нам бы хотелось узнать, что в ней написано. Ну, так читайте. К сожалению, эта странная книга написана на уру, а из нас никто этого древнего языка не знает. Для чего вам знать, что написано в книге? Отшельник нахмурился. Это может помочь нам с поисками. И что же ищут герои-неудачники? Золото? Девок? «Торговый караван из Виллона». «Неужто целый караван?» — отшельник ухмыльнулся. «Да, целый караван, — встрял я. Он исчез с месяца назад где-то в этих краях, и о нем до сих пор ничего не известно. С караваном пропали мой отец и брат, а книга — пока наша единственная зацепка». «Ха! Если это ваша единственная зацепка, то, похоже, вы не очень хорошие искатели». Старец еще раз обвел нас взглядом и махнул рукой. «Ох, голодранцы и есть голодранцы! И как вам только дело такое важное доверили!» «Нам не доверяли, мы сами за него взялись», — ответил я. «Сами, значит? Ох, как же мне надоели всякие мелкие, ленивые типчики!» «Это вы о нас?» — спросил Роб с вызовом. «О ком же еще?» «Вас что, уже ничему не учат в ваших школах?» «Да о чем я говорю? Это же нардения!» Здесь знания никому не нужны. Ответы, они же всегда под носом, чтобы их увидеть, нужно лишь немного терпения и усердия. Но нет, никто не хочет ни учиться, ни трудиться. Раз, щелкнул пальцами, и на тебе, отшельник. Он и на все вопросы ответит, и с загадками мира поможет, и книгу любую прочитает. Не знаю только, с чего вы решили, что я стану тратить на вас время. Думаете, у меня его много? Девать некуда. Нам очень нужна ваша помощь, от этого могут зависеть жизни людей, сказал Минар вежливо, но твердо. И, по-вашему, это достаточная причина, чтобы отвлекать одинокого человека от его дневных размышлений? Почему бы вам не вернуться в замок вашего господина и не покопаться в книгах, которые там валяются? Слушая ворчание старика, я невольно вспомнил родной Виллон. Отшельник уж очень походил на нашего местного учителя Ока, Печально знаменитого тем, что он бронил всех за любую мелочь. Если подумать, Ока и внешне походил на отшельника, старый, худой и не сдержанный на язык. Оруженосец же напомнил мне одного из наших городских глашатаев, Аби, человека с уникальным талантом настаивать на своем. «Я все понимаю, — говорил Минар, — и очень сожалею, что мы вам помешали, но пропал целый караван, несколько десятков людей». Бормоча что-то про себя, отшельник вздыхал и чмокал губами, постукивая посохом, потом развернулся и пошел к хижине. «Не принимайте всерьез, на самом деле он хороший человек, просто он не любит, когда его беспокоят», — прошептал Минар, кинув взгляд на удаляющуюся фигуру старца. В этот момент до нас донесся голос. «К счастью, для вас у меня сегодня есть немного свободного времени, иначе я бы прогнал вас, чтобы и духу вашего не было». «Думаю, нам стоит пойти за ним», — заметил Минар. «Точно?» — спросил Айк. «Говорю вам, он нам поможет». Он и прежде любил поворчать. Минар поспешил к двери, но на полпути обернулся и добавил «Главное!» «Запомните, его зовут Ирк Мудрый. Обращайтесь к нему именно так, ни в коем случае не называйте его Сиром. Он этого терпеть не может». Уже на пороге в ноздри ударил запах старого тряпья, сухих трав, сгоревших дров, мокрого дёрна и дымящего очага. Эти и другие, с позволения сказать «ароматы», заполняли коморку, не давая дышать. У меня запершило в горле, глаза заслезились. Старик сидел за круглым столом, откинувшись на спинку колченогового самодельного стула. В одной руке он держал посох, в другой — длинную курительную трубку. Осмотрев нас еще раз, он жестом пригласил всех сесть. Мы разместились на лавке и продавленном топченем. Давайте сюда вашу книгу. Отложив дымящуюся трубку, отшельник засунул руку куда-то в складки балахона, немного покопался и вытащил два стеклянных круглиша соединенных металлической полоской. Он тщательно их протер краем одежды и водрузил на нос. «Сколько мне еще ждать?» — воскликнул он. «Вы собираетесь мне что-нибудь показывать или нет?» Он схватил трубку и стукнул ею по столу. Посыпался пепел, полетели искры. Я суетливо передал книгу. Старческое раздражение мгновенно сменилось любопытством. Отшельник начал внимательно рассматривать нашу находку, медленно переворачивая страницы и что-то шепча. «Как это не удивительно, но вы правы!» «Это действительно уру». «Поразительно! Просто поразительно!» Отшельник торопливо слюнявил пальцы и переворачивал страницы. «Хммм! Впечатляющий образец! Стало быть, так!» Он резко захлопнул книгу. «Вам лучше найти себе подходящее место снаружи. Мне нужно время, чтобы все здесь изучить. Завтра утром, он вопросительно глянул на нас, или после обеда? Впрочем, что такое обед? Горсть сушеной травы». Но не для вас, не для вас. Старик пробормотал что-то еще, но мы ничего не понимали, а он и вовсе перестал обращать на нас внимание. Не получив никаких указаний, мы продолжали ждать в хижине. Скоро, однако, я понял, что отсидел зад, и у меня затекли ноги. Я попытался сменить позу. Мое ерзанье отвлекло отшельника. Он поднял голову и посмотрел на меня сквозь стеклянные диски. Его лицо вновь выражало крайнее раздражение. «Я же сказал, это займет время, не понимаете, или оглохли? Я ничего не скажу вам до завтра, ясно? И не нужно меня отвлекать. Отправляйтесь к наружу со своими глупостями. Пойдет дождь, укройтесь в лесу, появятся волки, сражайтесь с ними, или позвольте им вас сожрать. Но только не мешайте мне работать. Закончу, дам знать, всё, прощайте». Уважаемый сиротшельник, — начал было Айк, вставая со своего сундука, — я сказал завтра, — огрызнулся старик, — и не надо называть меня сиром. Эти титулы годны только для дураков, зазнайка рыцарей, вообразивших о себе дух знает что. Меня зовут Ирк Мудрый, понятно? Старик фыркнул и опустил взгляд в книгу, не желая больше с нами общаться. Меня это вполне устраивало, и я вышел на свежий воздух. Солнце уже опустилось за верхушки деревьев, оставив в ясном небе багряный отсвет. Скоро небо над лесом покраснело, а на востоке стало темно-синим вечерним, возвещая конец дня. Зажглись первые звезды. Над поляной повис бледный кремовый месяц, его слабый свет падал на траву. Даже с наступлением темноты на поляне отшельника нас не покидало теплое чувство покоя и безопасности, прогнавшее страхи прошлой ночи. Устроившись поудобнее, мы разожгли небольшой костер, поляна озарилась багровым светом, а столб дыма, сливаясь на высоте с клубами дыма из трубы отшельника, растворялся в прохладном небе. Костер не только согревал, но и позволил состряпать неплохой ужин. Ночью никакие видения меня не посещали. Проснулся я отдохнувшим и бодрым, готовым к новому дню. Редкий случай, товарищи мои еще спали, разумеется, кроме Минара. Он стоял в стороне и невозмутимо чистил лошадь пучками мокрой травы. Оруженосец меня не видел, и я не стал обращать на себя его внимание. Тело мое блаженствовало». Я наслаждался безмятежным спокойствием поляны и окружающего леса. Я лежал и думал о том, как хорошо вписался оруженосец в нашу маленькую компанию. «Доброе утро, Даральд!» — услышал я голос Минара, он уселся рядом и вытянул ноги. «И тебе доброе весело», — ответил я. Утро было действительно как на заказ. «Эта поляна — просто чудо. Не знаю почему, но я давно не чувствовал себя так славно». «Да, место особенное», — согласился Минар. «Спокойное, надежное. Наверное, поэтому Ирка решил здесь поселиться». «А кто он такой, этот Ирк?» — поинтересовался я. «Буаский отшельник». «И все?» «Разумеется, нет», — ответил Минар. «Поговаривают, что раньше он был уважаемым ученым и проживал в Янтарной империи далеко на юге Итории. Детство он провел в семейном замке в роскоши и блеске». Но, в отличие от большинства благородных особ, его интересовали не интриги и фамильное наследство, а знания. Он много учился, много читал, переписывался с другими учеными-мужами, что-то мастерил, изобретал. Говорят, что славу серьезного ученого и талантливого исследователя он снискал еще в юности, знатные семьи приезжали к его отцу со всех концов империи с выгодными брачными предложениями. В конце концов, его женили на дочери какого-то вельможи и поселили в огромном поместье недалеко от столицы. Но обязанности главы семейства слишком тяготили нашего отшельника, и после нескольких лет мучений он оставил жену и детей и отправился в длительное путешествие. Одни поговаривают, что он искал какие-то редкие книги – Другие, что работал над всякого рода заданиями военного толка, а кто-то уверен, что он рылся в руинах Магнисии. А еще он нанимался к титулованным особам и выполнял любую работу, если за нее хорошо платили. Всё это время наш отшельник не очень-то интересовался семьей. Однако, считая себя человеком чести, он исправно посылал домой значительные суммы денег и письма, в которых описывал в деталях свои успехи но однажды его послание вернулось, а вместе с ним пришло и известие о том, что на его замок напала банда наемников. Негодяя не пощадили никого, ни жену, ни детей, даже местного брата ордена духов в живых не оставили. Хотя наш отшельник и не испытывал особого горя от трагической потери, он все же вернулся домой. Испытывая больше интерес, чем ужас, он принялся осматривать руины своего дома и вскоре обнаружил, что, что причиной всех разрушений была боевая машина, и не просто машина, а та, что придумал он сам. Чем больше Ирк всматривался в развалины, чем больше смотрел на могилы своих родных, тем явственнее проступали перед ним плоды его же труда. И тогда в одночасье он осознал, какое зло принес в мир его разум. Прозрение потрясло его до глубины души. Он возненавидел себя за свое неведение, свой эгоизм и пустые устремления. Не в силах вынести мертвый пейзаж, он покинул пепелище и больше никогда туда не возвращался. Но совесть не отпускала. Куда бы он ни приезжал, где бы ни прятался, совесть наполняла когда-то равнодушное сердце болью и печалью. Мрачные мысли, подобно голодным псам, рвали на части его сознания. Он не мог ни думать, ни работать. В отчаянии он отказался от всего и исчез. Многие пытались его искать, но найти так и не смогли. Возможно, он отправился свести счеты с убийцами семьи, а может, ушел в великие равнины. Никто не знает, где именно скитался старец, но лет восемь назад он объявился в Буа и поселился на этой поляне. «С тех пор он живет здесь, и мы зовем его отшельником», — Минар сделал глоток воды из фляги. «Неужели все это правда?» — удивился я. «Уж очень необычна была история о старце». «Так говорят люди». В этот момент раздался скрип со стороны хижины. На пороге появился Ирк, громко кашляя и вздыхая, Он выглядел так же, только на голове у него теперь была островерхая соломенная шляпа. Завидев нас, он поманил к себе. Как только мы подошли, он указал посохом на оруженосца. «Ты, парень, оставайся снаружи. Поговорю с тобой позже. Сейчас мне нужен этот». Отшельник вновь показал на меня. Оруженосец молча повиновался, дверь захлопнулась, и я оказался наедине с отшельником».